Раушенбах поднялся в полный рост и двинулся в ту сторону, где, по его расчетам, находился Йоган Рад. Разумеется, Вернер искал не молодого эсэсовца, до которого ему не было дела. Он хотел найти кинжал, ради которого, рискуя жизнью, приехал из Берлина. Однако в том месте, где он надеялся отыскать труп Йогана, оказалась только груда, развороченная взрывом земли. Раушенбах безнадежно остервенело, разбрасывал эту землю голыми руками, потом нашел какую-то доску и попытался работать ею, как саперной лопаткой. Но все было бесполезно. Чтобы найти кинжал, ему пришлось бы вручную перекопать многие тонны тяжелой влажной земли, да и то без большой надежды на успех. Неподалеку послышались шаги и голоса. Раушенбах хорошо понимал по-русски и догадался, что приближаются двое солдат и санитарка, которые ищут на поле боя раненых, которым еще можно оказать помощь. Верно спрятался в снарядную воронку, свалив на себя сверху чей-то труп, и переждал, пока русские пройдут дальше. Дождавшись темноты, Раушенбах покинул свое убежище и двинулся в ту сторону, откуда доносилась непрерывная канонада и удаляющиеся звуки боя. Через несколько часов он понял, что безнадежно отстает от отступающих немецких частей. К полуночи он вышел на околицу обезлюдившей сожженной русской деревни. Он обошел ее, осторожно заглядывая в дома, но не встретил ни одной живой души, если не считать тощей облезлой кошки, которая громко замяукала, увидев человека, и спряталась в подвале. Не нашел Раушенбах и какой-нибудь еды, чтобы заглушить проснувшийся голод. Зато он нашел окоченевший труп крестьянина. Ему пришло в голову, что в своем разорванном, перепачканном землей берлинском костюме он будет схвачен первым же русским патрулем. Сжав зубы, морщась от отвращения, Вернер снял с мертвеца его заскорузлую изодранную одежду и переоделся. Александра Павловна Ленская не любила просыпаться. Не потому, что она была ленива от природы и любила поспать допоздна, уютно завернувшись в теплое одеяло, утопив щеку в мягкую подушку или вольготно разметавшись на постели. Вставала Ленская рано. «Служивому человеку иначе нельзя», Просыпалась по звонку будильника, специально подобрала в магазине самый громкий. Но просыпаться Ленская любила из-за того, что ночью активизировались все ее многочисленные болезни. То есть все неприятности со здоровьем начинались исключительно по утрам, так что она, продрав глаза, вполне справедливо могла воскликнуть как герой культового мультфильма «Что у нас плохого?» Не открывая глаз, Александра Павловна нажала кнопочку будильника, и ужасающий звон прекратился. Ленская вздохнула с облегчением и осознала, что с ней что-то не так. Она высунула руку из-под одеяла и пощупала шею. Вроде бы ничего не болело. Тогда Ленская раскрыла глаза пошире и поморгала. Глаза не чесались и не слезились, ресницы не слиплись. Ленская... Попробовала подышать носом, и ей это удалось. Покашляла, в горле не першила, села и покрутила шеей. Та поворачивалась во все стороны, как у совы, совершенно безболезненно. Осторожно спустив ноги с кровати, Ленская нагнулась, чтобы отыскать тапочки. Поясница ее при этом вела себя вполне прилично. И кожа не зудела, и не краснела, и палец не нарывал, и не болели суставы, и не колотила в боку. Но, майор Ленская, стреляный воробей, ее просто так не проведешь. Она чувствовала, что в организме ее за ночь созрела очередная болячка. И теперь прикидывала, как с этой болячкой поскорее разобраться. Прижечь ли, замазать, забинтовать, припудрить, присыпать или принять таблетку. Александра Павловна встала, опираясь на кровать. И сделала несколько осторожных шагов по комнате. Окружающие предметы оставались на месте. Голова не гудела и не кружилась. Стало быть, с давлением все в порядке. Однако в лице на ощупь чувствовалась какая-то асимметрия. И только разглядев себя в довольно пыльной зеркальной дверце шкафа, Ленская поняла, в чем дело. За ночь у нее образовался флюс». Левое щекание, естественно, распухло, и глаз уже начал заплывать. Полчаса, которые отводились на завтрак, Ленская провела заполосканием. Все равно с такой щекой съесть что-то не представлялось возможным. В результате опухоль не то чтобы спала, но немного перераспределилась. Теперь все свисало вниз, как будто Ленская держала за щекой не сливу, а целый апельсин. Однако на такой случай у Александры Павловны был куплен свитер с очень высоким пышным воротом. Приободрившись и наскоро завязав волосы в жидкий хвостик, она поспешила на работу. Дела не ждут. Сегодня с утра майор Ленская запланировала поход в городское управление. Она бывала там часто, не реже двух-трех раз в неделю. Но обычной ее целью становились отдел технической экспертизы, баллистическая лаборатория или пропавший формалином подвал, где царствовали судебные медики. На этот же раз Александра Павловна поднялась на третий этаж, где располагалась ведомственная библиотека. Здесь скучала Ольга Васильевна Муравьева, дорабатывая последний год перед пенсией. Сотрудники управления редко посещали библиотеку. Им хватало текущих дел, а если требовалась срочная информация, они прибегали к помощи интернета. Изредка одиночество библиотекарши нарушали молодые мамы, которые искали книги по школьной программе или по проблемам воспитания. По этой причине Ольга Васильевна очень обрадовалась появлению Ленской. «Здравствуйте, Сашенька!» — встретила она майора приветливой улыбкой. «Чем могу помочь? Какую книгу для вас найти? Что-нибудь по криминалистике?» Тут она заметила раздутую щеку и сполошилась. «Ой, надо же пополоскать содой!» «Да я уж пополоскала», — призналась Ленская, — «обожгла всю челюсть». «Тогда шалфеем», — заявила Ольга Васильевна и бросилась в чайник Когда Ленская получила положенную порцию полоскания, Ольга Васильевна вспомнила о своих обязанностях. «Вообще-то мне нужна не книга», — призналась Ленская. «Мне нужна ваша профессиональная консультация как библиотечного работника. По одному делу, которым я сейчас занимаюсь, в качестве вещественного доказательства проходит вот такая бумажка». Она выложила на стол перед Ольгой Васильевной «Обрывок библиотечного бланка» и спросила, можно ли узнать по этому обрывку, в какой библиотеке выписан бланк и на какую книгу. Ольга Васильевна разгладила бумажку, прочитала номер и проговорила. «Ну, судя по первым буквам кода, это книга по истории, причем книга иностранного автора, переводная. Заказ направлен из библиотеки в МБА». «Куда?» – переспросила Ленска, что-то пометив в своем потрепанном блокноте. «В межбиблиотечный абонемент. Это общее городское книгохранилище, в которое может обратиться любая библиотека города, если в ее библиотечных фондах нет книги, которую заказал читатель. Так вот, это книга по истории, а чтобы узнать более точно, мне нужно свериться с каталогом». Она включила компьютер и углубилась в поиск по базе данных. Очень скоро Муравьева оторвалась от экрана и сообщила. Ну вот, как я и предполагала, нужная вам книга относится к истории. Перевод с немецкого, автор Рудольф Майер. Название довольно длинное. «Влияние индоарийских народов на древние цивилизации Центральной Азии». Говорить это вещественное доказательство? Значит, ваш преступник – удивительно начитанный человек. Или просто подвинутый на определенной теме, – отозвалась Ленская. Она вспомнила квартиру Штандартена, нацистскую символику, листовки со свастикой, и книга, заказанная неизвестным преступником, посвящена истории арийских народов. Наверняка убийство Штандартена связано с его нацистскими увлечениями. Ленская тяжело вздохнула. Она очень не любила дела с таким сомнительным душком. Уж лучше бы сухоногого убили за долги или из-за наркотиков. Но делиться с Ольгой Васильевной своими печалями Ленская не собиралась. Записав в блокнот название книги, она спросила библиотекаршу, а можно ли узнать, в какой библиотеке сделан заказ. Это гораздо сложнее вздохнула Муравьева. «На этой части бланка указан только библиотечный код книги. Узнать библиотеку можно только, обзвонив их все». «Все?» — ужаснулась Ленская. «Ведь их, наверное, тысячи». «Ну, поменьше, конечно. В Последнее время многие библиотеки закрылись из-за падения интереса к чтению. Кроме того, можно сразу исключить детские, а это больше половины». Еще есть специальные фонды, которые тоже можно исключить. В общем, мне все равно почти нечего делать, так что постараюсь вам помочь. Мне самой стало интересно. Ольга Васильевна пообещала Ленской сообщить, если получит результат, и взялась за телефон. Она начала обзванивать библиотеки по алфавитному списку. И первой в этом списке значилась библиотека имени писателя Аксакова. «Верочка» — проворковала Муравьева, услышав в трубке знакомый голос. «Это Ольга Васильевна из библиотеки ОВД. Помните, мы с вами встречались на симпозиуме по компьютеризации фондов? Не в службу, а в дружбу. Уточните, не заказывал ли кто-то из ваших читателей книгу И.П. 45-901-12. Да, перевод с немецкого. Не заказывали? Ну, спасибо. Пойду дальше по списку». До обеда она успела обзвонить 42 библиотеки. И, наконец, набрала номер Ленской и радостно сообщила ей. «Записывайте, Сашенька. Вашу книгу заказали в библиотеке номер 3 Петроградского района на Пионерской улице». — А фамилию читателей не удалось узнать? — Ну, Сашенька, вы слишком многого хотите. Я разговаривала с заведующей, она с читателями редко контактирует. Спасибо и на том, что нашла ваш заказ. — Большое спасибо, Ольга Васильевна! — спохватилась Ленская и, тут же, отложив остальные дела, отправилась на Пионерскую улицу. Заведующая библиотекой Кира Леонидовна... Оказалась приличной ухоженной дамой в хорошем итальянском костюме, с гладко зачесанными темными волосами и печатью семейного благополучия на лице. Она приняла Ленскую у себя в кабинете, причем та порадовалась, что флюс на левой щеке, благодаря стараниям Ольги Васильевны, немного спал. Теперь казалось, что Ленская держит за щекой не апельсин, а всего лишь мандарин, причем не очень крупный. Однако, войдя в кабинет заведующей, Александра Павловна мучительно закашлялась. Кира Леонидовна посмотрела на посетительницу неодобрительно. В городе ожидали эпидемию гриппа, а эта невзрачная особа с красными глазами и распухшей щекой очень походила на боцилоносителя. носителя И вообще заведующая не уважала таких запущенных, махнувших на себя рукой женщин. Она искренне считала, что каждая женщина – сама кузнец своей внешности, своего здоровья, своего семейного положения и, в конечном счете, своего счастья. «Не волнуйтесь», – проговорила Александра Павловна, справившись с приступом кашля. «Это не грипп, это аллергия» и она выразительно взглянула на подоконник, где выстроились в ряд горшки с душистой геранью. «Чем я могу вам помочь?» Сухо осведомилась заведующая, проследив за этим взглядом. Она обожала комнатные цветы, посвящала им все свободное время, и неприязнь к болезненной посетительнице усилилась. Явно какая-то склочная особа пришла жаловаться на кого-то из сотрудников. Так мало этого недовольны ее цветами. «Я могу уделить вам не больше пяти минут». Кира Леонидовна выразительно взглянула на часы. «Мне больше не понадобится». Ленская вытащила из сумочки белый пластиковый пузырек, вытряхнула на ладонь таблетку. «Простите, у вас воды не найдется запить?» «Не найдется», — отрезала Кира Леонидовна с растущей неприязнью. «Вы все же по какому вопросу?» «Майор Ленская», — ответила Александра Павловна и, поморщившись, проглотила таблетку. «Как? Извините?» — переспросила заведующая, подумав, что ослышалась. «Майор Ленская», — повторила посетительница, хрипло и перекосилась. «Все же, может быть, у вас найдется вода?» «У меня таблетка в горле застряла». Кира Леонидовна, устыдившись своей черствости, подала ей бутылку минеральной воды. Ленская глазами поблагодарила ее, сделала глоток и еще больше побледнела. — С газом? Мне нельзя с газом. У меня от нее есть сжога. — Уж какая есть? — Так все же я не расслышала, как вас зовут. Ленская положила перед ней свое удостоверение, отдышалась и повторила. — Майор Ленская, уголовный розыск. Заведующая внимательно ознакомилась с удостоверением и вернула его, удивленно проговорив. «И чем же я могу быть вам полезна, Александра Павловна? Честно говоря, с уголовным розыском мне прежде никогда не приходилось сталкиваться. Вы не могли бы закрыть форточку?» Ленская зябка поежилась. «Я совершенно не переношу сквозняков». «Но здесь жарко!» Все сотрудники библиотеки знали, что заведующий обожает комнатные цветы. А они, как известно, осенью и зимой не терпят сухости и тепла от батарей парового отопления. В читальном зале и на абонементе заведующие не смело отключать батареи и распахивать форточки. Все же надо думать о посетителях библиотеки. У себя же в кабинете устраивала для своих обожаемых гераней весьма прохладную температуру. Поглядев на Ленскую едва ли не с ненавистью, Кира Леонидовна, тем не менее, встала и закрыла форточку. Так что у вас за дело? Дело в том, что один из ваших читателей заказал в межбиблиотечном абонементе книгу немецкого профессора Рудольфа Майера. Ленская сверилась со своим блокнотом и без запинки произнесла длинное название «Влияние индоарийских народов на древние цивилизации Центральной Азии». «А что, это противозаконно?» — недоуменно осведомилась Кира Леонидовна. «Нет, конечно. Ленская сила поудобнее и мучительно поморщилась. У нее внезапно заныл коленный сустав. «Это не противозаконно, но я хотела бы узнать имя этого читателя. В интересах следствия не хотела бы объяснять вам почему». «Да, конечно. Заведующая сняла телефонную трубку» и проговорила хорошо поставленным начальственным голосом. — Татьяна Петровна? — Кто у нас занимается заказами по МБА? — Настя? — А где у нас Настя? — Что, на больничном? — Ах, у нее в школе карантин. — Вот незадача. — Да тут гражданка из милиции. Ленская замахала руками. В ее планы совершенно не входило, чтобы подозрительный читатель... Раньше времени узнал о том, что им интересуется милиция. «Не надо про милицию!» — зашипела она. «Ну, в общем, тут интересуется одним заказом. Ведь Настя обязательно должна была записать все данные заказа в журнал. Ну, взгляните, пожалуйста». Кира Леонидовна немного подождала, потом выслушала ответ и повесила трубку. «Ну, я выяснила имя интересующего вас человека». — сообщила она Ленской с необъяснимым злорадством. Это Казимир Анатольевич Погоржельский, наш постоянный читатель, очень приличный пожилой человек. Один из самых активных читателей, постоянный участник читательских конференций, литературных викторин, творческих вечеров и прочих культурных мероприятий. Так что я думаю, что вы ошибаетесь. Казимир Анатольевич не может быть причастен к какому-то уголовному преступлению. «Я и не говорила, что он к нему причастен», — ответила Александра Павловна, поморщившись. «Все-таки у вас откуда-то дует?» «Ничего не дует», — возразила Кира Леонидовна. «Я и так уже все закрыла. Что еще вас интересует?» «Покажите мне, пожалуйста, этого вашего приличного пожилого читателя». Через несколько минут Ленскую проводили в служебное помещение библиотеки, откуда через маленькое окошечко она могла видеть читальный зал. Вот он, Казимир Анатольевич, полголоса проговорила пожилая библиотекарша, показав глазами на аккуратного худенького старичка, в гордом одиночестве сидевшего под зеленой лампой и внимательно изучавшего книгу «Образы Италии». Действительно трудно было представить, что этот божий одуванчик как-то связан с криминалом. Ленская окинула его взглядом. Весь ее опыт говорил о том, что этот человек никак не мог не то что убить обитателя Дворницкой, но даже очутиться там случайно. Но в самом деле, что общего между этим симпатичным старичком и скупщиком немецкого оружия и символики, убийцей и кокаинистом? Пока ответа на такой вопрос у Ленской не было. В читальном зале было пусто, даже у столика библиотекарши никто не стоял. Заметив это, Ленская удивиться не успела, потому что в помещение вбежала очень взволнованная молодая женщина. Губы ее шевелились, щеки пылали. Она плюхнулась на стул с таким грохотом, что старичок поднял голову. «Что-то случилось, Катюша? Вы так взволнованы?» «Все в порядке, Казимир Анатольевич, не волнуйтесь», — с видимым усилием ответила сотрудница библиотеки. Ленская издалека и то поняла, что с Катюшей, как назвал ее старичок, совсем не все в порядке. Скорее всего, с ней было все не в порядке. Очевидно, Казимир Анатольевич тоже это понял, но не посмел навязываться с расспросами.